«Эпилог. Леди Лиза, распорядитель торжества, просил уточнить у вас, когда вы спуститесь. Все гости уже прибыли, и в менее, и церемонию бракосочетания можно начинать». «Скажи, что мне нужно еще немного времени», — попросила я. «Хорошо. Весенняя присела к книгсине. Вам подать перчатки?» «Не надо, просто распечатай их». Девушка послушно открыла коробку, в которой лежали белоснежные кружевные главелеты, и оставила ее на журнальном столике. «Леди, я могу идти?» «Да, передай распорядителю вечера, что скоро можно будет начинать». «Хорошо». Горничная в очередной раз поклонилась и выскользнула из спальни, прикрыв дверь. Я подошла к зеркалу и уставилась на свое отражение. Кружевное свадебное платье с открытыми плечами, расшитое жемчугом, выглядело восхитительно роскошным. Не зря Фелиция посоветовала обратиться к швеям-феям. Они действительно сотворили маленькое чудо, иначе не скажешь. Автоматически поправив диадему на голове, улыбнулась сама себе, подумав, что поступила совершенно правильно, прислушавшись к советам феи и согласившись на длинную фату. Хотя, если честно, сначала я сомневалась, искренне считая, что простая красивая прическа, украшенная белыми цветами, подойдет больше, но сейчас поняла, как ошибалась. «Ты невероятная красавица, девочка моя!» Услышав голос Фелиции, вздрогнула от неожиданности и резко обернулась. Женщина в элегантном строгом зеленом платье с эффектной прической на голове стояла на пороге и довольно улыбалась. У феи была одна способность. Она умела появляться неслышно и в самый неподходящий момент. Вот и сейчас я не заметила, как она вошла в комнату. «Что-то случилось?» — удивлённо приподняла брови. «В ожидании тебя Вильберт скоро уничтожит лужайку перед домом, потому что нервничает и бродит туда-сюда. Да и твои сопровождающие уже заскучали». Пожилая женщина хихикнула. «Сама понимаешь, особым терпением они не обладают». Я согласно кивнула. «Значит, мне действительно пора. Страшно подумать, что эта компания может устроить. Лиза!» «Я хочу подарить тебе подарок». Фелиция подошла ко мне и протянула маленькую шкатулку. Бросив на неё вопросительный взгляд, открыла её и увидела внутри цепочку с кулончиком в виде маленькой перламутровой жемчужины. «Спасибо, очень красиво», — искренне выдохнула я. «Примерь. Думаю, это украшение как нельзя лучше подойдёт к твоему наряду. Давай я тебе помогу». Фелиция подошла ко мне, достала цепочку и ловко застегнула её на моей шее. «Очень красиво», — сокнула она. «Спасибо». «Девочка, надеюсь, ты будешь счастлива!» Женщина наклонилась и поцеловала меня в лоб. «Как и мой крестник, вы оба заслужили это!» Я улыбнулась в ответ. С того момента, как мы с Вильбертом объяснились, прошло несколько месяцев. И все это время было наполнено бескрайней любовью и пониманием. И от мысли, что это может когда-нибудь закончиться, было жутко страшно. Однажды я призналась Вильберту в своих страхах, и он заверил, что этого никогда не будет. Ведь мы связаны навечно. И я не могла не поверить ему». Но остался один вопрос, который меня терзал, и мне показалось, что сейчас самое время его задать. «Фелиция, скажите, а почему тогда в сквере вы подошли именно ко мне?» Женщина наклонила голову, чуть прищурилась и ответила. «Осознав, что мой любимый крестник никак не может устроить личное счастье, я решила воспользоваться своей природной магической силой, и она провела меня в твой мир. Увидев на скамейке плачущую девушку, я сразу поняла, что именно ты станешь спутницей жизни для Вильберта». «Мне осталось только вас вести». «Надо же!» — качнула головой, и потом уточнила. «Вы часто бываете в моем мире?» «Ну, ой, нам, наверное, пора». Ушла от ответа женщина. Стало понятно, что в мире людей фея частая гостья. Но мое место теперь было здесь, рядом с мужем и дочерью. И тогда я ее спросила. «У меня осталась там квартира. Присмотрите?» «Уже, деточка, уже!» Она взяла меня за руку и похлопала по ней. «Я все решила. Для соседей я твоя тетка» а для начальника ты уехала жить за границу. Ты же не против?» «Нет», — качнула головой я. «Думаю, нам действительно пора». Внизу на крыльце меня ждала Сонечка в прекрасном розовом платье. Рядом с ней сидела Марси с таким же ярким бантом, а вокруг крутились малыши. На шее мальчишек виднели синие ленточки, а девочки красовались красными. Когда дракошки подросли и пришло время искать им новый дом, то мы осознали — что ни я, ни уж тем более Соня, расстаться с ними просто-напросто не сможем. И тогда стали уговаривать Вильберта оставить всех пятерых малышей. Он долго сопротивлялся, а потом сдался, заявив, что домашних питомцев разводить больше не будет, потому что я и Соня будем каждый раз просить оставить всех, и его умение просто не выдержит такого натиска. «Готово?» — уточнила Фелиция, увидев мой кивок, открыла дверь и дала знак распорядителю торжеств. Тут же заиграла приятная мелодия. Мы спустились вниз. Первой на ковровую дорожку, расстеленную от крыльца до места проведения церемонии, шагнула я. Но, сделав пару шагов, не смогла сдержаться и обернулась. Сонечка гордо подняв голову и с самым серьезным видом держала край моей фаты. За ней, смешно поднимая лапы, шла Марси и несла корзинку, в которой на атласной подушечке лежали обручальные кольца. Справа и слева от меня скакали малыши, которые просто радовались большому количеству людей и откровенно шалили. Усмехнувшись, посмотрела вперёд и увидела мужчину своей мечты, стоявшего у цветочной арки. Моё сердце учащённо забилось, и я медленно пошла к тому, кого любила больше жизни. Четыре года спустя. «Ричард, немеленно прекрати мучить Вельвета! Ты же видишь, он не хочет быть лошадкой!» строго произнесла я, подхватив сына на руки. «Ма!» Он нахмурился и надул губы. Стало понятно, что малыш вот-вот разревется. «Никаких слез!» — покачала головой. «Если сказала нельзя, значит нельзя!» Сын, точная копия моего мужа, тяжело вздохнул, уже прекрасно зная, что спорить со мной бесполезно. «Ричард, ты услышал маму?» — уточнила я. «Пусти!» — тут же раздалось в ответ. Я аккуратно поставила сынишку на землю. Он бросил обиженный взгляд на лилового питомца, который развалился на зеленой траве и помчался на карусельку. Сев на скамейку, наблюдая за своим малышом, счастливо улыбнулась. Фелиция в день нашей свадьбы подарила мне особенный подарок. Как оказалось, украшение было наполнено лечебной магией. В один прекрасный день перламутровая жемчужина стала прозрачной, а через месяц я упала в обморок. Вильберт, перепугавшись, вызвал врача, и именно он сообщил нам счастливую новость. В тот день я так плакала, а муж сидел рядом, успокаивающе поглаживал меня по спине и довольно улыбался. А уж когда родился наш мальчик... Слезы на глазах были у Вилберта. «Уррррр!» — мне толкнули в ногу. Очнувшись от воспоминаний, посмотрела на Марси, которая, присев рядом со мной, нежилась на солнышке. Ее повзрослевшие детки разбрелись по площадке. Девчонки залезли на батут, который буквально трещал под их немаленьким весом. Мальчики просто лениво лежали, и на лиловых мордах читалось откровенное блаженство. «Мама!» — послышался детский крик. Обернувшись, увидела Сонечку и супруга. «Мама!» Малышка подбежала ко мне и обняла меня за шею. «Сонечка, что-то случилось?» — встрепенулась я, прекрасно зная свою дочку. Она, посмотрев на меня, вздохнула и призналась. «Сегодня в школе одна девочка сказала, что я не похожа на аристократку». «И?» — протянула я. «И мне пришлось поставить ее на место». Сонечка прикусила губу. «Знаешь, что она сделала?» — Вильберт сел рядом со мной на скамейку. «Доченька, иди поиграй с братом». Отправила я девочку к Ричарду, понимая, что сейчас опять будет непростой разговор. Сонечка росла активной, подвижная бесстрашной. Когда она подросла, Вильберт записал ее в школу для леди, где девочка должна была изучать светские манеры и этикет. Но отношения с другими детьми у нее не заладились. И когда она пожаловалась мне, что дети иногда обзываются, я посоветовала ей себя в обиду не давать. Соня поняла мои слова по-своему, и теперь весь класс держала в страхе. — Лиза, ты опять ее защищаешь? — вздохнул муж. — А она? Она просто постояла за себя, — перебила я его. Соня подставила девочке подножку, малышка споткнулась и упала. Знаешь, как мне было стыдно, пока педагог в подробностях рассказывал мне о случившемся. У этой малышки, предразнила супруга злой язык, и теперь перед тем, как что-то сказать, она трижды подумает. И вообще, прекращай злиться. У, поддержала меня Марсия. Пять домашних питомцев одновременно посмотрели на нас и тоже подали голос. У! А затем наш маленький сынок подбежал к отцу и авторитетно заявил: "Соня, халоса!" Вильберт поднял вверх руки и засмеялся. «Все, сдаюсь! С вами разве можно спорить? Я больше не сержусь! Вы из меня веревки вьете? И как с вами бороться, просто не представляю!» «Не надо с нами бороться! Нас надо просто любить!» Рассмеялась я и обняла мужа, подумав о том, что у меня самый чудесный супруг на свете. Конец.